Глава девятая. Алтарь. Алена. Ситуация сложилась совершенно дурацкая. Мы были в плену. Или в гостях. Это как посудить. В принципе, мне здесь даже нравилось, если исключить те факты, что наши телефоны не ловили сеть, и никто, даже Марго, не мог позвать на помощь, и что мы не могли покинуть территорию усадьбы. Нет, я могла, на меня почему-то руны не действовали. Но куда я без Зубослава и остальных? А вот ноги и русалка не смели даже ступить на парковые дорожки, посыпанные гранитной крошкой. Их сразу плющило, колбасило и парализовывало. Но в целом все было очень неплохо. Нас вкусно и обильно кормили, развлекали всякой музычкой. Я думаю, хозяин ставил эксперименты над нагами. Позволяли гулять по двору замка и загорать возле бассейна. Вересов разговаривал умные разговоры, шутил смешные и не очень шутки, даже устроил для нас представление. — пригласил танцовщиц. — Очень неплохих танцовщиц стоит признать. А для Марго нашлась гитара, и она услаждала наш слух томными песнями про драконов, принцесс и змеиных царевичей. Вот только отпускать нас никто не собирался. На прямые вопросы хозяин только отмахивался и что-то загадочно говорил про знаки Фатума. Зубослав пытался с ним беседовать о возвышенном и выпытывал секреты руны мелодий безуспешно радмир Киранович, в свою очередь, любопытствовал по поводу Нави и змеиных артефактов, но тоже тщетно. «Отпуск наш затягивался, а ведь дом в Лермонтове оплачен всего на две недели. Хорошо, что мы все таскали в рюкзаках. Там остались только два чемодана, мой полупустой и набитый под завязку Маргаритин. В отличие от исконных жителей Нави, я могла свободно передвигаться по всему дому, чем и пользовалась. Нагов останавливали руны, меня — только запертые двери. И то не все». Не так уж много было у Вересова от меня секретов. Кабинет, спальня, подвал и еще одна дверь, ведущая в Южную башню. В подвал я попала. Руны там были знакомые, сняла их быстро. Ничего интересного, продукты, вещи, какие-то ящики. Корону он явно там не хранил. Если она вообще была, эта корона. В кабинет удалось заглянуть украдкой. Книги, бумаги. Несомненно, очень интересно, но лучше не лезть, точно убьет тогда. В спальню и вовсе не совалась. А вот к дверям в башню присматривалась внимательно. «А ну, как хозяин у нас синяя борода и хранит в башне трупы бывших жен? Или излишне любопытных нагов?» В один из вечеров рискнула. Руны хоть и незнакомые, но начертание несложное. К тому же мне удалось украсть на кухне острый нож. Им я и нацарапала пару лишних элементов на косяке запертой двери, превратив руну запора в нечто другое. «Надеюсь, не смертельное а потому что никогда не стоит недооценивать противника. На ценные вещи нужно ставить сигнализацию и пару замков в придачу. Дожили. Я теперь тоже воровством не брезгую. Вот так повелась и его приятелями, и в моем личном деле появилось ограбление музея, проникновение на чужую территорию и взлом дверей. И все равно рискнула. Шагнула внутрь, нащупывая на стене выключатель, и замерла. «Нет, ну такого я точно не ждала и даже представить себе не могла». Под потолком ярко вспыхнули светильники, озаряя небольшую комнатку. Здесь был натуральный музей. На манекене висело старинное платье из пожелтевшего, но все еще очень красивого кружева, в углу стоял зонтик. На одной из стен яркими пятнами светились несколько шляпок. На другой – женские фотографические портреты в одинаковых серебряных рамках и вырезки из газет, закрытые стеклом. Я с изумлением разглядывала фотографии. Женщина на них была не сказать, чтобы красавица, но эффектная точно. Короткие кудри, пухлые, явно крашеные губы. Старые фото не передавали цвет, но отчего-то мне казалось, что помада у нее алая, как кровь. Вот она была в мешковатых штанах, куртке с меховым воротником и очках пилота, рядом с самолетом-кукурузником. Вот она же в боа и бриллиантах, что сверкают даже сквозь века. На руках длинные атласные перчатки, в пальцах мундштук. А вот выцвевшая газетная заметка про фронтовую медсестру, что вытащила с поля боя более двухсот раненых. Текст вполне еще читаем. Варвара Александровна Громова, 36 лет, награждена Орденом Красной Звезды. Еще одна фотография была мне знакома. Немолодая уже женщина в щегольском пальто с маленькой девочкой на руках. Я помнила, что это пальто было глубоко песочного цвета. Музей одной женщины, вернее даже алтарь. На столике под стеклом длинная атласная перчатка, очки, туфелька. Одна. Несколько ниток жемчуга, какой-то диплом. Орден на красной подушечке, должно быть, тот самый. И корона. Большая, сверкающая самоцветными камнями, Может, рубинами, а может, гранатами а может и вовсе вулканическим стеклом, кто его знает. Я ведь не эксперт по раритетам». «Что вы здесь забыли, Алёна? Кто вам позволил войти?» Я медленно обернулась на Вересова. Он был чорен от гнева. Всё же сказывалась индусская кровь. Радмир Киранович, вы отдадите мне корону». «С чего вы так решили?» Он был всё ещё зол, но удивлён, пожалуй, больше. «Я всё правильно понимаю». «Вы были как-то связаны с этой женщиной?» Я махнула рукой в сторону фотографии. «Это все ее вещи? Барбары Орлинской? Она же Варвара Громова?» «Допустим. И что с того?» «Ну так я ее внучка и наследница. Варвара Брониславовна, это моя бабушка». Он зашипел чисто как змей, подскочил ко мне, больно ухватив за подбородок и силой повернув мое лицо к свету. «Ты лжешь!» — рявкнул мужчина. «Выдумала только сейчас? Какое-то сходство может и есть, но...» Я вырвалась из его рук и вытащила цепочку с жемчужиной. «Глядите, эта вещь вам знакома?» Он прищурился, а потом бросился к стене с фотографиями. На некоторых из них, например, на той с Боа и на той, где юная еще Варвара Брониславовна или Александровна, в дивном старинном платье позировала фотографу рядом с солидным мужчиной, подвеску можно было разглядеть вполне ясно. «Воровка!» – бросил Вересов. «Да вы шутите? Не такая уж и ценная эта вещь, чтобы её красть. Если, конечно, не знать о её истинном смысле. К тому же я могу доказать. Во-первых, у меня в чемодане есть точно такая же фотография. Во-вторых, на ней изображена я с бабушкой. Что, неужели не похоже? А в-третьих, фотографий у меня много, целый альбом». Вересов пошатнулся, глядя на меня почти что с суеверным ужасом. Схватился рукой за шею и прошептал. «Неужели сбылось? Фатум, твой перст!» «Вы были в нее влюблены?» — сочувственно спросила я, раздумывая, как бы надавить на жалость. Но он вдруг жестко и злобно усмехнулся и сообщил. «Я ее ненавидел. Искал много лет. Хотел уничтожить, как она уничтожила мою семью». Я икнула от неожиданности. Вот это вот всё не очень похоже на ненависть. О, да, ненавидел, восхищался, искал её следы повсюду. А корона? Как она связана с моей бабушкой? Бабушкой? Какое мерзкое слово! Оно никак не соотносится в моей голове с блистательной Барбарой Орлинской. Ну, извините, для меня она бабушка. Вересов обжёг меня острым взглядом чёрных глаз и спросил. «Что вы знали об этой женщине?» «Не так уж и много, если честно», — вздохнула я. «Даже возраста точного, как выяснилось, не знала. Паспорт-то у неё явно был поддельный. Ну, она рассказывала, что у неё были сыновья. Да, от Степана Громова. Трое. Все погибли во Вторую мировую». «Ой». «Вот так. А вы, стало быть, родились от четвёртого её ребёнка?» «Да, от дочери». «И кто был ваш...» «Дед?» «Космонавт?» – пожала я плечами. «Кто?» Вот теперь мне удалось по-настоящему удивить этого гада. «Неужто?» «Погодите, в каком году родилась ваша мать?» «Не утруждайтесь, это метафора. Бабушка так говорила». Грустно улыбнулась я. «Что он сделал ей, ребёнка, и улетел в космос? Ага. Семьдесят пятый год. Ну какие космонавты, сами подумайте!» Он помолчал и кивнул неохотно. «Жаль, это было бы интересным поворотом судьбы. «Удивительная женщина. Незаурядная. Видимо, из древних. Я так и не смог найти сведения о её происхождении». «С этим я вам помогу», — сказала я. «Она берегиня, из Нави». Он снова вздрогнул. «Откуда? Откуда знаете?» «Ну, я всё же её внучка и замужем за самым настоящим нагом, из Нави. Я вам больше скажу, я знаю, почему и как бабуля покинула свой дом. Но не бесплатно, разумеется. Мне нужна корона». «Извольте объясниться, зачем? В сказки о змеином царевиче я не верю, уж простите». это зря. Не сказки». Зубослав и в самом деле потомок великих полозов. Его прадед Душегуб был последним царем нагов. «Доказательства. Или, как говорит нынче молодежь, пруфы». «Ну, наверное, я могла бы организовать вам экскурсию в Навь. Возможно, вас даже туда пропустят. Если вы живете так долго, что знали Барбару лично, непростой вы человек». Привратница говорит, что только существо с и кровью может преодолеть барьер. Я нахмурилась недовольно, вспомнив слова бабки Антонины, когда я вылезла из этого дурацкого колодца и заявилась к ней в дом. Она преспокойно мне сообщила, что раз я внучка Берегини, то Навь меня впускает и выпускает. А была бы обычным человеком, утопла бы и дело с концом. — Навьей крови у меня достаточно, — раздраженно заявил Вересов. — Что ж, Алена, внучка Варвары, продолжим разговор в другом месте. «Выходи отсюда!» «Вы нас отпустите?» — с надеждой спросила я. «Посмотрим!»